Тут Ахиллес предложил им круг самородной железа. Прежде метала его Этионова крепкая сила, но когда Этиона убил Ахиллес, городоборец, круг на своих кораблях он с другими корыстями вывез. Стал, наконец, он предсонмом, и так говорил Аргивянам: «Встаньте, которым угодно, и сей еще подвиг изведать!» «Сколько бы кто ни имел...» И далеких полей, и широких. На пять круглых годов и тому на потребы достанет глыбы такой. У него никогда, оскуделый в железе, в град не пойдет ни оратой, ни пастырь, но дома да будет. Так говорил он. И встал Полипет, бронодышащий воин, встал и грозная мощь Леонтея, подобного богу, Встал и аяк Стеламонит, и сильный Эпеус огромный, Стали порядком. И первый тот круг поднимает Эпеус, Долго махал он и бросил, И хохот раздался по сонму. После поверг Леонтей, благородная отрасль, Арея, Третий сын Теламонов, схвативший железную тягость, Бросил могучей рукой и за знаки он всех перекинул. Но когда тот круг подхватил полипет брононосный, Так далеко, как пастух свой закривленный посох бросает, Он же вертится кругом и летит через тельчие стадо, Так далеко перекинул за круг он. Вскричали Данаи. Быстро толпой набежавшие друзья полипета героя радостно к черным судам понесли награду владыки. Сын же Пелеев для лучников темное вынес железо. Десять секир двуострых и десять простых им наградой. Выставил целью стрельбы корабля черноносого мачту в дальнем конце на песке, а на самой вершине голубку за ногу тонким снуром привязал, и по птице велел он метить стрелкам, который уметит поробкой голубки Все топоры двоострые в сень понесет победитель. Кто ж улучит по снуру одному, не уметивши птицы, Тот, как стрелок побежденный, секиры простые получит».